Глава 59 Мы с леди ехали в ее коляске. Следом за нами двигались груженные телеги, а замыкал кортеж мистер Хантер на своей колясочке. Телеги натужно скрипели на каждой неровности дороги, готовые развалиться. От каждого нового скрипа сердце в груди замирало. Мы двигались очень медленно, опасаясь поломок, и наставница то и дело поглядывала на карманные часы. Леди Элеонора, я вижу, что вы спешите. Уроки начинаются в 8. Мы с такой скоростью немного припозднимся. «Я не хочу вас задерживать», – проговорила я. «Я лучше пересяду к своим, а вы поезжайте в институт». «Ох, Кейтлин, как не хочется тебя оставлять со всем этим одну», – проговорила она. «Но ты права, я очень рискую не успеть». «Останавливайте, останавливайте скорее», – помахала я в сторону обочины. «Не переживайте за меня, леди Элеонора, я справлюсь. Спасибо, что приехали вчера. Я вам очень благодарна за поддержку». «Я считала себя обязанной поддержать тебя, моя дорогая». Мы с наставницей обнялись на прощание мистер хандер перегнал свою колясочку в голову кортежа и я пересела к нему воспользовавшись вынужденной остановкой Сиродел прошелся мимо телег, осмотрел их и недобро покачал головой что- то не так спросила я да нет ничего поедемте леди кейтлин мы проехали несколько сот метров когда раздались крики посторонись с нашей коляской поравнялся небольшой быстроходный экипаж с двойкой пигих лошадок из окошка выглянул лорд виллертон доброе утро леди кейтлин Мы остановились. Виконт вышел из экипажа и подошел ко мне. «Доброе утро, лорд Энтони. Приветливо отозвалась я». «Дорогая Кейтлин, очень рад встрече». Лорд широко улыбнулся и окинул гордым взглядом колонну из своих телег, которые пристроились аккурат за нашими. Да, гордиться было чем. Телег пять или шесть, груженных товарами. И телеги хорошие, видно, что новые. Виконт хвастался богатством и не стеснялся. «Я о вас все время думал, заснуть не мог», – горячо прошептал лорд. Я отвела взгляд, вспомнив, о ком я сама думала всю ночь. «Готовы ли вы мне дать ответ насчет нашего союза?» нетерпеливо проговорил Виконт. Ответ, который я могла дать лорду Виллертону, для меня был очевиден. В браке с ним я жить не смогу. Буду изменять. С герцогом. Но почему-то я опасалась открыто отказывать Виконту. Было во взгляде мужчины что-то недоброе и угрожающее. Как бы не начал мстить. Лучше отложить столь серьезный разговор и вернуться к нему после ярмарки. «Совсем не место обсуждать такие важные вопросы на дороге, вам так не кажется?» – проговорила я, слегка улыбнувшись. «Может быть, обсудим возможные союзы позже, за чашечкой чая?» «Ох, испытываете вы мое терпение, дорогая Кейтлин?» «Ладно, тогда давайте встретимся сегодня за обедом и все обсудим. Я знаю пару приятных мест недалеко от ярмарочной площади». «За обедом? А вы разве не идете на закрытый обед для заказчиков?» «Мне лестно, что вы подумали, что у меня есть приглашение, но туда пускают только элиту». «Ну так что, в двенадцать я вас разыщу?» «Дело в том, что меня как раз пригласили на закрытый обед. Прошу извинить меня, лорд». Виллертон высоко вскинул брови, глаза засверкали негодованием. «Как? Кто вас пригласил?» «У меня есть связи». «Хм, а меня ваши знакомые могут позвать?» «Я не думаю». «До встречи на ярмарке». С нескрываемым раздражением процедил сосед и помахал своим людям, чтобы обогнали нас. «До встречи». Колонна Виллертона промчалась мимо нас, поднимая столбы пыли. Ух, и нервный мужчина! Нет, я точно не хочу видеть его своим мужем. Мистер Хантер снова прошелся, осматривая телеги, и снова я заметила его недовольство. Скажите, из-за чего вы переживаете? потребовала я. Я должна знать. Ось у одной из телег слабая, ответил мистер Хантер. Я ее укрепил, но кто ее знает? Все нормально, не переживайте. Если что, я инструмент для починки взял. Доедем. Мы тронулись в путь. Когда проехали еще с километра, нас принялись снова обгонить. «О, доброе утро, леди Кейтлин!» — приветливо помахал граф Латоль, поровнявшись нашей коляской. «Я заберу вас сегодня в обед, как мы договаривались. Удачи вам сегодня!» «Доброе утро, лорд Латоль! Спасибо и вам удачи!» — помахала я. Латоля мы тоже пропустили. Его три повозки шли на хорошем ходу. «Вот, кажется, все лорды из наших краев нас обогнали. Но зато теперь не придется больше никому уступать дорогу. Мы осторожно преодолевали неровности на дороге, боясь повредить ось, но зато по ровным участкам катились довольно быстро и в целом успевали на ярмарку в нужное время. Официальное открытие в десять, а закрытая встреча с заказчиками в обед. Все будет хорошо. Как только я мысленно расслабилась, колеска подпрыгнула на кочке. С виду она показалась маленькой, но эффект дала значительный. «Твою мать!» – выругался мистер Хантер. Мы проскочили неровность, а вот позади раздался хруст. Мистер Хантер снова выругался и, остановив коляску, побежал разбираться. «Где инструмент, твою мать?» – заругался Срадел. «Ящик тяжелый был. Я посмотрел, там железяки. Его у дома выложил». «Селега едва не разваливалась от тяжести груза», – ответил помощник мистера Хантера. ось все всё-таки не выдержала», – проговорила я. «У этой ось», – указал Срадел на первую телегу с сыром. «А у той на колесах обода лопнули», — указал на вторую телегу. «У нас остались целыми две телеги из четырех, причем одна из них была с сыром, такая же большая и перегруженная, как первые две, а последняя была маленькая, не телега, а с прочими товарами и вещами, много груза везти она не могла». Я сжала кулаки, приходя в ярость. «Спокойно, спокойно, Кейт, телеги старые, и люди не виноваты, дыши!» «Можно переложить часть сырных голов в коляску мистера Хантера, сказала я. «Прочие товары сгрузить и оставить тут, а на Тарантайку уложить сыр. И что сможем, распихаем на оставшуюся целую». «Развалится?» – проговорил мистер Хантер на мое предложение. На «Наладан дышит. Нельзя на телегу больше пихать». «И? Ваши варианты?» «Леди Кейтлин мы сейчас оси второй телеги на первую поставим. Хоть одну телегу спасем. Правда, времени займет». Сыродел тяжело вздохнул. «Если не привезем весь обещанный сыр, должны будем вернуть аванс. Будут долги». Я посмотрела на раздосадованных мужчин. Мистер Хантер совсем паникой чуть не плакал. «Ладно, собирайте из двух телег одну, а я сейчас по-другому попробую спасти нас», сказала я, потянувшись в карман за переговорным артефактом. Руки дрожали, но я набирала герцогу. «Да, Кейтлин», – отозвался он сразу. Дыхание замерло, когда услышала бархатистый голос бывшего мужа. «Лорд, вы утром сказали, что если мне понадобится помощь…»